Тони ни о чем другом, кроме денег, не мог говорить. Тони часто приходил ко мне отдохнуть от нее. А вы читали письма? Нет. Покачала головой девушка. Он принес их в большом запечатанном коричневом конверте. А Тони когда-нибудь вам рассказывала моей дочери? Нет, нет. Хотя, подождите, подождите, подождите. Я рассказывал один раз, примерно с год назад. Он сказал, что девочка быстро растет и скоро превратится в настоящую красавицу, и что старухи это не по душе. И больше ничего, добытывался я. Больше ничего. Кроме вас и вашего брата. Кто еще знает о письмах? Ну, например, братья Тони. Тони терпеть не мог своих братьев. Они считали, что из него не вышло ничего путного, а он обзывал их дураками. Тони не мог ничего рассказать им о письмах. Я закурил. Вам позвонил. Лоренца, да? Спросила Анна. Нет. Он прислал письмо моей бывшей теще и написал, что прочитал письма и предложил ей выкупить их. Я посмотрел на Анну Страделла. Где живет ваш брат? Может, мы найдем его дома? Неужели вы думаете? Ты не искала его дома, рассмеялась Анна. Домохозяйка сказала, что в пятницу ночью он куда-то уехал. У него есть подруга? Девчонок много, но я никого не знаю, покачала она головой. Когда два года назад умерла мама, Лоренц переехал. После этого я видела его только тогда, когда ему нужны деньги. А вы живете одна? Поинтересовался я. Она кивнула, потом расплакалась. Я всегда надеялась, что когда-нибудь Тони переедет ко мне. Он переехал, подумал я. Переехал. Но не к ней. Извините. Мистер Делла. Не извиняйтесь, не извиняйтесь. Я... я плачу не из-за Тони. Между нами все давно закончилось, хотя его отец до сих пор этого не знает. Может, сейчас Стив все ему расскажет, он боялся открыть правду, когда Тони был жив. Я вспомнил хмурого парня в коридоре похоронного бюро. И мне показалось, что между ним и Анной могло что-то быть, потому как он держал девушку за руку. Конечно, теперь он расскажет. Кивнул я. Анна вновь вытерла слезы. Что будете делать? Ничего, если смогу найти вашего брата до четверга и забрать письмо. А если не сможете, спросила она. В четверг? Миссис Хейден должна будет передать ему деньги. Хрипло ответил я. Но я приду с полицией. Она задумалась. Где я смогу найти вас завтра после обеда? Трудно сказать. Я буду в бегах. Лучше давайте я к вам. Позвоню. Окей. Она достала из сумочки блокнотик. Написала телефонный номер. Потом вырвала лист и протянула мне. Это мой номер. Позвоните в четыре. Может, я найду Лоренцо. Что думаешь, Селли? Спросила Мэриан Спайсер, ставя на столик две чашки кофе. Дэниэль Кэри на самом деле не